Глава восьмая В Академию вернулась вечером. В ней было пустынно. Адепты наслаждались последним днем свободы перед началом учебного года. Многие из них засели в зеленом питоне. Чтобы не столкнуться ни с кем из знакомых, ушла через окно, как какая-то воровка. Благо, вещей у меня было немного, и все они поместились в заплечном мешке. Даже книги, составляющие значительную часть моих пожиток, Спасибо заклинанию Мерлока я уменьшила до карманного размера и уместила в сумке. Комендантша «Черной башни», которую я оторвала от сытного, судя по запахам, доносящимся из ее каморки ужина, высказала все, что думает о всяких вертихвостках, которые шляются до последнего непонятно где. Однако же Эсте Аунд выдала мне униформу, комплект белья и полотенец, а также ключ от комнаты. Решив сначала заселиться, а потом уже штурмовать библиотеку, отправился искать новое жилище. В башне и на этажах не встретила ни единой души, все будто вымерли. Символично для некроманского общежития. И если бы не полоски света из-под некоторых дверей, подумала бы, что тут вообще никто не живет. Моя комната оказалась на втором этаже в самом конце длинного коридора. Напротив только одна дверь, из-за которой слышались голоса и веселый смех. «Значит, не все потеряно. Хоть кому-то весело», — я усмехнулась. «Интересно, какие они, мои соседи?» «Скоро узнаю», — подсказал здравый смысл. «Рано или поздно столкнемся». «Сказать, что комната поразила, значит ничего не сказать. Это не комната, а настоящие апартаменты. Одна гостиная в виде склепа чего стоит. Про отдельную спальню с огромной кроватью говорить нечего» как и про собственную ванную комнату с немыслимыми приспособлениями, о которых только по рассказам слышала. Там даже магический шкаф для чистки одежды стоял. Знала бы, не стала выкидывать тунику и брюки. Черная плитка и белая эмаль овальной купальни отражались в зеркальном потолке и смотрелись настолько контрастно, что вызывали искренний трепет и восхищение. И магические светильники, отбрасывающие причудливые тени, нравились безумно. И горячая вода, а сверкающий фаянсовый унитаз, к которому и подойти боязно, не то чтобы использовать по назначению. Такие вещи могли позволить себе лишь аристократы. Не иначе до меня тут принцесса какая-нибудь жила. За что на меня свалилось подобное счастье? Странно. Как же убого смотрелась среди этой роскоши хрупкая девушка в поношенных брючках и мешковатой рубахе. Я кисло улыбнулась отражением. «Наверное, СТАунт ошиблась и выдала не те ключи», — решила я. «Не стоит привыкать. Не далее, как завтра, все выяснится». Библиотеку, которая находилась в отдельном здании, успела за пять минут до закрытия. Надо ли говорить, что меня снова отчитали за нерасторопность? Панора выслушала брюжащего гнома, получила книжки и поплелась обратно в башню. К слову, народу за какой-то час во дворе прибавилось. Многие возвращались из города веселые, жизнерадостные, делящиеся впечатлениями от новых знакомств и пройденных испытаний. «Лири — Лири! — голосок Дейры узнала бы из тысячи. Вжав голову в плечи, ускорила шаг. Я надеялся она меня не заметит. Не вышла. — Да постой же! Я чуть ли не бегом пустилась прочь. Благо, до черной башни было рукой подать, а туда никто в здравом уме не сумится. Мельком обернувшись на пороге, заметила, как она, нахмурившись, смотрит вслед, поджав нижнюю губу. Обиделась? Ну и пусть. У нее теперь новые друзья. Зачем нужна какая-то некромантка? Отчего-то самой сделалась так тоскливо и горько, что впору заплакать. Но я лишь опустила голову и побрела к комнате. Ссору я услышала еще у портальной арки, что перенесла на нужный этаж. — Кейден, ты чудовище! — вопила разъярённая девица. — Ты провёл каникулы с Либрой Маласки, с этой деревенщиной. Как ты мог? А практика? Ты мне всё время врал. И пришёл, как ни в чём не бывало? — Ну, Арнеис, — оправдывался парень, — ты же не будешь обращать внимание на такие мелочи? Ты же Вейра. Где твоё воспитание? Это всего лишь вечеринка. Почему из-за нашего недопонимания должны страдать остальные? — Нет, нет и нет! Убирайся, придурок! Перешла на виск эта самая Арнеиз. Я скривилась, сообразив, что крики раздаются из комнаты, находящейся как раз напротив моей. И, судя по всему, еще придется поучаствовать в разговоре, потому что как парочка ругалась аккуратно пороге Мне никак не попасть к себе, не столкнувшись с ними. Из-за соседних дверей давно повысовывались головы, привлеченные шумом и предвкушением хорошей сплетни. К моему неудовольствию головы эти принадлежали не только девушкам, но и парням. Большинство из них даже знакомым. Вон Дроу тоже тут вместе со своими прихлебателями. Сочувствую Дорийцу, которого определили к ним в Блок. И ружу макушку Рета Бислоу ни с кем не спутать, как и Онбри и Ротрока. С ними еще один незнакомый адепт. А полукровок поселили со старшекурсниками. Слишком уж взрослые выглядели вполне себе симпатичные близнецы-блондины. Девушек, кстати, было очень мало. Не считая Арнеис и меня, еще четверо. Судя по довольным ухмылкам, эта ссора их радовала. Вот не хотела привлекать к себе внимание Но как его избежать, если оказалась в полупустом коридоре именно тогда, когда этой парочке вздумалась выяснять отношения? Любой заинтересуется, куда это идет явно новенькая девушка, прижимая к себе стопку учебников. Я коже чувствовала любопытные взгляды. — Надо было хотя бы переодеться, — мелькнула здравая мысль. — Но кто мог знать? — В конце концов, — выдала тем временем злющая девица, ткнув пальцем в мою дверь, — у меня не единственные отдельные апартаменты. Вон в соседней кого-то заселили. Иди, поищи понимание там. Она толкнула парня, приложив его при этом магией Иначе с чего бы такому здоровяку не удержаться на ногах и растянуться у моего порога? — Что же ты сразу не сказала? — ничуть не смутившись падением, ответил парень. — Я бы уже все уладил. — Итак... «Кто мне скажет, где тот счастливец, которого сам ректор выбрал в ученики?» Под строгим взглядом почти черных глаз, которым старшекурсник просканировал коридор, многие адепты юркнули в комнаты. Только девчонки не испугались, да бесстрашные дроу Еще Арнеис, скрестив руки на груди, мрачно наблюдала за происходящим. Что-то подсказывало, злость была напускной, и к этому парню она неравнодушна. «Еще бы!» Одна только густая грива красно-каштановых волос чего стоила. Да и телосложением не обделили. И талантом. Бордова красная униформа говорила о том, что парень учится на факультете силы, а слабаков туда не берут. Пока рассматривала незнакомца, как-то не сообразила, что на мне скрестились все остальные взгляды. Что сказать, у многих лица повытягивались, когда они сообразили, где могли поселить единственную на потоке девушку. — Нет, это возмутительно, — выругался Велир Ксанос, добавив пару крепких словечек. — Этой выскочке еще и лучшая комната досталась. — Гад, кто его за язык тянул? Если у меня и был призрачный шанс сказать, что заблудилась и зашла сюда по ошибке, то теперь точно попала. Еще и этот полный недоумения взгляд, которым меня рассматривал красноволосый, признаться, давно не хотела так провалиться под землю, как сейчас по сравнению с той же арнеис в которой прослеживалась кровь дроу выглядела я бледной молью, причем недоупокоенной. жгучая брюнетка обладала высоким ростом и такими аппетитными формами затянутыми в кожаный черный костюм что невольно зависть брала ведь вся она была такая ухоженная и аристократичная от высокой шпильки изящной туфельки до кончика на маникюренного коготка что против воли вызывало восхищение в то время как я Вспомнила отражение. Темные круги под глазами, седые волосы, лишенные былой красоты и блеска, бесформенная рубашка, в которой скиталась по лесу, долинялые да штаны. Мне бы в платье переодеться или форму. Так нет же. А мне понравилось, как она на экзамене с Виверной разделалась. Заметил, как бы, между прочим, Алим Ротрок. И с умертвиями ловко разобралась. С благодарностью посмотрела на парня. Значит, не все на меня зло держат хотя рот больше всего от Виверны прилетело. Хм, красноволосый приблизился, критично осматривая меня со всех сторон. «Арнеис, может, передумаешь?» Гад еще жалобную рожицу состроил. «Я столько не выпью, чтобы на выкидыш эктоплазмы позариться». «Кто?» От возмущения во рту пересохло. «Это он меня выкидышем назвал?» «Если до этого я прониклась симпатией к парню и даже сочувствовала ему, то сейчас...» В неловкой тишине, возникшей после слов красноволосова мой рык прозвучал очень громко. «Нет, это не выкидыш эктоплазмы, это ее несварение», — добила Арнеис, едва сдерживая рвущийся смех. По коридору прокатился дружный гогот. Я опрометью бросилась к двери, понимая, что еще немного и сорвусь. Вместе с обидой во мне бурлила магия. Темная которая так и подбивала шарахнуть нагло ухмыляющимся обидчикам чем-нибудь мощным и смертельным. Да крови закусила губу с внутренней стороны. От металлического привкуса во рту затошнило. Желудок не кстати напомнил, что ела я в последний раз утром. И злосчастный ключ, как назло, не спешил попадать в замок. Даже упал пару раз. — Куда ты так торопишься, недоразумение? — настиг на пороге голос красноволосова Я же еще ничего не предложил. Я не успела ответить, как парень дернул меня к себе и, схватив за подбородок двумя пальцами, впился в рот поцелуем. На миг меня сковал ужас. Он действовал так же нагло и бесцеремонно, как и тот, другой. Барерк тоже не церемонился, а то, что считал своим. А этот... В голову ударила такая смесь ярости и боли, что глаза заволокло кровавой пеленой. Я уже не могла сдерживаться и спустила магию с поводка, вложив в удар все силы, на которые была способна. Сначала что-то полыхнуло, а потом грохнуло так, что заложило уши. Меня отбросило внутрь помещения. Приложившись со всего маху об пол, едва не потеряла сознание. Только мельтешащие в глазах черные точки и боль в теле говорили о том, что еще жива. «Ридлид!» Яростный вопль ректора и хлесткие удары по щекам привели в чувство. «Какого -то харка вы вытворяете? Ридлет! Лири!» Увидеть перед собой перекошенное лицо стрелома мне сделалось плохо. Усугубило состояние еще и то, что потолок и часть стены позади ректора были покрыты копотью и черной плесенью. «Что я натворила?» Всплеск чистой некромантической силы убивал все живое. Редко какой некромант решался на это, разве что в минуты смертельной опасности. Это опустошало резерв и лишало последних сил, но и уничтожало любого врага в радиусе 100 ардов. "И что? Кого-то убило?" просепела натреснутым голосом. "Хвала некрону, все живы. Эти стены и не такое видели. На них сильнейшая защита стоит. Она и уберегла от жертв. И на кольцах ваших тоже кое-что имеется" но помощь целителей некоторым не помешает да и строителям работенка найдется что здесь произошло эсте ридлит вы с ума сошли швыряться сырой силой я я не специально вы же знаете я бы никогда но он первый без разрешения слова путались неловко было признаваться в том что стало всеобщим пошмешищем да и не в моих привычках я обидничать из груди вырвался всхлип — Вы сдадите меня, стражи? — Значит, так. Ректор сверкнул своими синими глазищами. — Ридлетт, Барр, Эйроль, ко мне в кабинет! Живо! Если кто и замешкался, Лерай Дистрелом ускорил перемещение через открытый им портал. Уже через пять минут он орал так, что закладывало уши. Началось с того, что сладкая парочка, не сговариваясь, обвинила во всем меня. Мои робкие попытки оправдаться ни к чему не привели. Я лишь больше заикалась и краснела. Тогда демон скрылся в портале и вернулся через минуту вместе с Алимом Ротроком. Зачем? Выяснилось, едва Демаркс читал воспоминания адепта. Хорошо, что сцена была разыграна на публику, и парень видел и слышал все, что произошло на самом деле. Сразу после этого стрелом отправил обратно Алима Эрнеис, а по возвращении принялся крыть моего обидчика, на чем тьма стоит. Я справедливо решила, что про меня забыли и забилась в угол. Не тут-то было. «Кейден бар я считал, что ты, как единственный наследник, должен чтить законы. Но выставить на посмешище своего же сородича? Позор! По меркам стаи она еще детеныш. Ты обязан защищать, а не издеваться. Будь уверен, об этом инциденте узнают в посольстве». Вэрди Стреллам». В глазах парня появилось выражение неиспуга, но сильного волнения точно. «Не нужно вмешивать дядю. Готов понести любое наказание. Что угодно. Я не знал, что она берканка. В черной башне обертни не учатся. Я компенсирую весь ущерб». «Это и не обсуждается. Разумеется, компенсируете. Заодно узнаете у Эсты Аунт, чего еще не достает общежитию некромантов. Для начала...» Явно довольный, что удалось спихнуть все расходы на адепта, хмыкнул Лерай стрелом С вами мы продолжим позже. Теперь вы, Эстер Ридли. Чуть не поперхнулась, когда ректор назвал мое имя. — Я не могу допустить, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Если бы не защита Академии, ваш выплеск силы натворил серьезных бед, поэтому... Демон подошел к Тисовому шкафу, достал оттуда широкие металлические браслеты и защелкнул их на моих запястьях. Магические блокираторы силы. Они рассчитаны только на некромантический дар. Будете носить постоянно. До тех пор, пока я не буду уверен, что вы полностью себя контролируете. Кстати, мужчина предвкушающе усмехнулся. Ой, что-то не по себе стало от того, как он посмотрел сначала на меня, а потом на Красноволосова. Вот и задание. Кейден, ты поможешь ликири найти взаимопонимание со второй ипостасью. Это не дело, что в таком возрасте она ни разу не оборачивалась. крон за что мне это? Верди с Треллом, — взмолилась я, — пожалуйста, я согласна на любое наказание, и оборачиваться мне нужно. Но почему он? Возможно, найдется кто-то другой? Кто угодно, только не этот адепт. Красноволосый молчал и скрипел зубами еще глазищами сверкал так что чуяла моя пятая точка он на мне еще отыграется да так что мало не покажется нет именно кейден будет твоим наставником если я правильно понимаю чтобы достичь согласия с внутренним зверем требуется терпение и выдержка те же качества нужны и для тренировки самоконтроля как выпускник вр бар владеет этими навыками в совершенстве это будет хорошей практикой для обоих Мы с красноволосым смерили друг друга изучающими взглядами. — Нет, не найдем мы взаимопонимания, — горько вздохнув, осознала я. Только говорить об этом ректору бесполезно. Он уже все решил и, похоже, был в восторге от своей идеи. — Ежедневно по два часа. Когда именно, выберете сами. Я прослежу. Свободны. Оборотник как ветром сдуло. А мне демон не оставил шансов, распахнув портал прямо в комнату. Я с тоской посмотрела на обугленный проем и то, что осталось от двери. И как тут спать? Хорошо, что интерьер гостиной практически не пострадал. Копоть над входом и плесень только добавили антуража древнему склепу. «Поставлю защитный контур», — решила я. «Если уж от нечисти помогает, то посторонним точно мало не покажется». «Ох!» — взгляд упал на несколько обожженных листочков, разбросанных по полу. «Книги! Они же библиотечные!» А завтра уже занятие. Что делать?» Осознав, что с утра пораньше придется идти на поклон к старому гному и признаваться в порче имущества, приуныло. «Ко всем моим несчастьям еще и это». «Хм, зато выяснился один несомненный плюс. Эта комната точно моя. Если ректор не удивился, обнаружив меня здесь, а потом и ночевать отправил сюда, значит, все верно. Никакой ошибки нет». Теперь с уверенностью полноправной хозяйки рассматривала владение. Несомненно, добротная мебель. В гостиной, если потеснится человек двадцать поместится. Возможно, раньше здесь и устраивались вечеринки, но теперь ша. Никаких гулянок в своей комнате не позволю. Особенно, если просить будет этот гад красноволосый. Вместительный диван на изогнутых ножках, кресло пуфы в виде обломков камней. Необычный стол, вытесанный из целого сталагмита, встроенный в стену шкаф. Кстати, в нем обнаружила новенький сервиз, самонагревающийся чайник, десяток сортов великолепного чая и подсохшее печенье. Мысленно поблагодарила предыдущего жильца за такой щедрый дар и немежко соорудила себе нехитрый ужин. Из пачки печенья съела лишь половину, справедливо рассудив, что наесться все равно не получится, а про запас оставить немного надо. Зато чаю выпила целых две кружки. Эльфийские сорта, дорогие. Один специально выбрала успокаивающий, а другой для восполнения энергии. Хотя с последним, к моему удивлению, проблем не испытывала. С блокирующими браслетами я чувствовала себя так же, как и до ритуала. То есть с крохотными искрами дара мага Земли. Но так даже лучше. Не будь у меня столько силы не случилось бы этого инцидента. В завершении дня понежилась в горячей ванне, добавила пены и ароматических масел, что в изобилии стояли на полочках. Вот уж поистине настоящее наслаждение. Переодевшись в чистую, пахнущую травами ночнушку, улеглась спать.